Осознание этого еще какое-то время согревало остывшую возле золота душу и напротив охлаждало горячий воспаленный разум. Однако, выбравшись на свет Божий под яркое слепящее солнце, он почувствовал всю легковесность своих размышлений. Третья северная цивилизация не могла существовать в виде силы спасающий мир от безумия лишь посредством изъятия у человечества взрывоопасного желтого тельца. Что-то еще было. После того, что увидел он в залах, загадка сокровищ Варвар -Вар становилась более неразрешимой, ибо за золотом скрывалась более глубинная и незримая суть. Она растворялась в некой среде, как алмазы, спрятанные в воде. Они есть, и их нет, поскольку прозрачность совершенно одинакова, и отделить их можно, лишь пропустив воду меж пальцев. Трижды был прав Овега, предупреждавший, что изгоем вредна истина, что приоткрытая ее часть — немедленно возбудит разум к познанию ее целиком, а это прямой путь к безумию. Так бы и случилось, если бы он остался один на один с собой. Заболевание это не имело медицинского названия, а в простонародье именовалось просто «смертная тоска». Он знал, чем можно излечиться и в чем спастись, но он не знал Бога не помнил ни одной молитвы и, изредка остановившись, непроизвольно складывал руки и говорил «Господи, Господи!» и не мог попросить ни защиты, ни спасения. Оставалось единственное, что жило в сердце и отзывалось в сознании — любовь. Он и вернулся после пещер туда, где расстался с Ольгой. Его больше не арестовывали. Вернули даже карабин с патронами, отремонтированный автомобиль. И участковый, явившись в первый вечер после возвращения, предупредил, что завтра утром он должен выехать из Гадьи, что в Соликамске ему вернут удостоверение на право управления машиной, и что дома его ждет сын Алеша. И что неплохо бы заняться его воспитанием и как-то поучаствовать в судьбе поскольку он не сдал экзамены за одиннадцатый класс и вышел из школы со справкой без аттестата. — Где Ольга? — вместо заверения, что он будет держать слово, — спросил Русинов. — Участковый знал, где его дочь. Они все тут знали, где она, но упорно молчали. Любовь Николаевна, отводя слепые глаза, пробурчала что Ольга уехала в отпуск. То же самое подтвердила и мать, Надежда Васильевна. Но отец, будто бы по-мужски, рубанул правду матку. — Вот что, парень, не надейсь-ка ты и уезжай. Ольгу мы замуж выдаем, к жениху она поехала. Он не поверил и в это, а ночью к нему пришел Виталий Раздрогин. Пробрался так тихо, что не услышала даже Любовь Николавна. Русинов не спал, просто лежал. Вспоминал день, проведенный под солнцем на необитаемом острове, чтобы отогнать мучительную, как зубная боль, тоску. И, открыв глаза, вдруг увидел рядом исчезнувшего и перевоплотившегося разведчика. «Мамонт, тебе пора уезжать», — напомнил Раздрогин. «Ты дал слово». Мы свое сдержали, и ты сдержи. — Сдержу, — подтвердил Русинов. — Но позвольте мне остаться еще на две недели. Потом я уеду. — Я не могу это решить, — признался он. — Здесь нет моей воли. Ты должен сам понимать, что пока ты здесь, к тебе притянуто внимание нескольких служб. За тобой наблюдают, охотятся. Зачем нам лишние хлопоты? Уедешь ты? Снимется напряжение. «А кто мне может позволить остаться?» «Ты мне скажи, зачем тебе этот срок?» — доверительно спросил Раздрогин и тем самым как бы разрушил барьер между ними. «Хочу дождаться Ольгу. Понимаешь, Виталий, мне сейчас нет смысла жить. Куда возвращаться? Зачем?» «Понимаю», — участливо проронил он. Но не зови меня старым именем. Того человека нет. Хорошо. Он склонился к Русинову и прошептал. Попроси свою хозяйку, только она может помочь. Больше никто. Спасибо. Этого мало, усмехнулся Виталий. Если тебе позволят остаться. За мой совет ты мне окажешь услугу. Я готов, оживился Русинов. «Сейчас в Красновишерске находится твой друг Иван Сергеевич Афанасьев», — сообщил Виталий. «Он теперь руководит фирмой «Валькирия» вместо Савельева». «Вот как?» «Да. Пока он нам очень нужен, напиши ему. Позови к себе».